На вид ему было лет 50. Крепкий и энергичный джентльмен-фермер в простом, но добротном платье и башмаках. Джеррами подал гостю стаканчик вина и блюдо с печеньем, видимо, рассудив, что ожидание чересчур затянулось. Мистер Хайти и Джонатан Стрэндж были соседями всю жизнь, но из-за разницы в карьерах и наклонностях оставались просто знакомыми.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 У меня всё хорошо, мистер Стрэндж, если не считать того, что случилось 3 дня. Я сомневался, стоит ли беспокоить вас. Потом посоветовался с женой и друзьями и понял, что должен всё рассказать. 3 дня назад я ездил на ту сторону границы с Уэльсом к Дэвиду Эвансу. Э, вероятно, вы с ним знакомы, сэр? Шапошно. Мы никогда не разговаривали.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 Даже летом там трудно проехать, и место безлюдное, если что случится, помочь никому, я бы не решился. Впрочем, вы издешней края и их норв знаете лучше моего. Возможно, вы просто разумнее меня, сэр. Когда я подъезжал к валу, задул сильный ветер. Он поднял в воздух прежде выпавший снег, и меня вместе с лошадью чуть не замело. Снег налип на меня и на лошадь,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 Поднялся высоко по склону и хорошо видел большой участок вала, где он вьётся по холмам. Местами он обвалился, местами зарос кривыми деревьями. Потом я посмотрел на юг и увидел, что вдоль вала прямо ко мне быстро идёт какая-то женщина. Женщина? Я видел её совершенно отчётливо. Волосы её были распущены, Ветер трепал их, закручивая вокруг головы. Хайд скинул обе руки, показывая, как волосы плясали в заснеженном воздухе. Кажется, я закричал, позвал её. Уверена, она посмотрела на меня, но, не замедляя шага, прошла мимо и устремилась дальше. Она шла вдоль вала и вокруг бушевала вьюга. На женщине было только чёрное платье.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 Но её у неё тот злодей, который ещё прежде дурно с ней поступил. Злодей? Понимаете, сер? Я думал, что её затащил на вал злой человек с нехорошими намерениями. Такие печальные истории иногда случаются. А вы узнали эту женщину? Узнал, сер. И кто же она? Миссис Стрендж В гостиной наступило молчание. "Этого не может быть", растерянно проговорил Стрендж. "Мистер Хайт, если бы с миссис Стрендж случилось что-нибудь нехорошее, я бы об этом знал. Я не настолько увлечён своими книгами. Извините, мистер Хайт, но вы ошиблись. Та бедная женщина не могла быть миссис Стрендж". Мистер Хайд покачал головой. Если Чрусбери или Ладлоу я встречу вас, мистер Стрэндж, то могу сразу и не признать. Но отец миссис Стрэндж, тогда ещё мисс Вудхоуп, был младшим священником в нашем приходе 47 лет. Я знаю её с тех пор, когда она делала первые шажочки на церковном дворе в Кланбери. Я узнал бы её сразу, даже если бы она не взглянула на меня. Узнал бы по фигуре, по походке, по движениям. Что вы делали после того, как потеряли эту женщину из виду? А я приехал к вам. Но слуга не захотел доложить о моём визите. Джеррими? Тот самый, что привёл вас сюда? Да, сэр. Он сказал, что миссис Стрэндж дома и в полной безопасности.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 А Стрэндж остался работать в библиотеке. Однако радостное возбуждение, охватившее Рабелу, длилось недолго, вскоре она убедилась, что у них с братом не осталось почти ничего общего. Последние годы Генри провёл в деревенской глуши, а Рабела тем временем блистала в Лондоне и была свидетельницей всех заметных событий эпохи. Она водила дружбу с министрами и несколько раз танцевала с герцогом Веллингтонным. Она общалась с королевскими сыновьями, приседала в реверансе перед принцессами и посещая Карлтон-хаус, всегда могла рассчитывать на улыбку и несколько слов принца-регента. Это ещё не упоминая её тесного знакомства с возрождающейся английской магией. Однако, если все новости, которые сообщал брат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 то сам его спрошу, какое ему дело до моей конюшни или до того, на что я трачу своё время. Очень неприятно, дорогой, соглашалась Рабел. И, конечно, ты сердишься, но сержусь, да он непрерывно испытывает моё терпение. Успокойся, Полн. Он нас услышит. Ты был терпелив и вёл себя как ангел, но знаешь, мне кажется, он желает только добра.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 В свой сон ему почудилось, что он видит Арабеллу. Она сидела в изножье постели, повернувшись к нему спиной и расчёсывала волосы. Он сказал ей что-то, по крайней мере, ему так показалось. Потом он снова заснул. Около 7:00 утра Стрэндж проснулся окончательно. Он подумал, что хорошо бы поработать в библиотеке часок-другой до того, как поднимется Генри. Он быстро встал, оделся, вышел из спальни и позвал Джеррими, чтобы тот его побрил. В 8:00 утра горничная Рабеллы Дженнет Хьюс постучала в дверь спальни. Никто не ответил. Дженнет решила, что хозяйки всё ещё не здоровытся, и ушла. В 10:00 Стрэндж и Генри завтракали вместе. Генри решил провести день за охотой и уговаривал Стрэнджа отправиться с ним.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 Неожиданно Генри недовольно воскликнул: "Бог мой! Ну что за привычка торчать в дверях? Пусть он или входит, или выходит наконец". Дело в том, что Джерреми Джонс так и не вышел из комнаты. Он задержался в дверях и забоченно шептался о чём-то с другим слугой. Генри считал подобное поведение открытым неуважением хозяину. Стрэндж посмотрел на Джерреми, вздохнул и сказал: "Пустики, Генри, Мистер Хайд, я Гость явно был чем-то встревожен и бесцеремонно прервал Стрэнджа. Час назад я снова видел мистера Стрэнджа на холмах у границы с Уэльсом. Генри встал из-за стола и посмотрел на Стрэнджа. Тот холодно глянул на мистера Хайда и сказал: Всё в порядке, Генри, успокойся. Мистер Хайд заметно опешил.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 И я точно знаю, что видел мистер Стрэндж, так же отчётливо, сэр, как вижу сейчас вас. В прошлый раз тревожно переспросил Генри Стрэндж, немного раздражённый, принялся благодарить мистера Хайда за его заботу, за то, что он сообщил. Здесь Стрэндж замялся, не умея подобрать подходящего слова.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 Странж, крикнул Генри. Им ничего не оставалось, кроме как последовать за волшебником. Без него никакого решения принять было нельзя. Странж по лестнице взбежал в библиотеку и подошёл к большому серебряному блюду, занимавшему один из столов. Принеси воды, велел он Джерми. Через минуту Джерми вернулся с кувшином воды и вылил её в блюдо. Странж произнёс заклинание, и комната наполнилась игрой света и теней. Вода в блюде сразу потемнела и начала слабо светиться. Генри стало страшно. "Странж!" вскричал он. "Что ты делаешь? Скоро начнёт темнеть. Моя сестра неизвестно где. Нельзя терять ни минуты!" Он повернулся к Джерреми. Тот единственный из присутствующих имел хоть какое-то влияние на Стрэнджа. Скажи ему, надо немедленно отправиться на поиски. Генри, успокойся, произнёс Стрэндж. Он дважды провёл пальцем по воде. Появились две светящиеся линии, разделившие поверхность на четверти. Надо дно из них Стрэндж сделал пас рукой. В воде заприсали вспышки, потом появилась светящаяся паутина. Стрэндж несколько секунд следил за происходящим, потом провёл ладонью над второй четвертью, и она тоже засветилась, но как-то иначе. Стрэндж перешёл к третьей, затем к четвёртой четверти, и каждый раз вода отвечала новым, непохожим сочетанием вспышек и светящихся линий. Они сверкали, гасли, перемешивались, временами напоминая письмена или линии на карте, временами рисунки созвездий. Что всё это значит? волнуясь, спросил Генри. Я ищу её, ответил Стрэнд. По крайней мере, пытаюсь найти. Кончиками пальцев он коснулся одной из четвертей. Сразу же остальные 3 исчезли, а первая заполнила всю поверхность воды. Стрэндж вновь разделил её на четверти, исследовал их и коснулся пальцами той, которая его заинтересовала. Эту операцию он повторил несколько раз. Очертания в воде всё больше и больше напоминали карту. По виду Стрэнджа можно было понять, что он тревожится всё сильнее. Блюдо Не сообщало ничего утешительного. Наконец Генри не выдержал. Ради бога, оставь свою магию. Арабелла пропала. Стрэнд, умоляю, брось эту чепуху и поспешим на поиски. Стрэнд ничего не ответил, только раздражённо ударил по поверхности воды, изображение исчезло. Он глубоко вздохнул и вновь принялся колдовать над блюдом.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 Нет в Уэльсе, нет в Шотландии, во Франции тоже нет. Я не могу подобрать нужное заклинание. Ты прав, Генри, я зря теряю время. Джеррими, неси сапоги и плащ. Внезапно поверхность воды озарилась ярким сиянием. В старинном, затемнённом зале танцевали стройные кавалеры и прекрасные дамы.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 Странж, Генри, мистер Хайт и слуги начали прочёсывать дороги. Трое слуг вернулись в дом, поднялись на чердак, где никто не бывал с детских лет Странжа, и вскрыли топорами сундуки, запертые 50 лет назад. Осмотрели все кладовые, чуланы, все ящики, даже те, в которых ребёнка нельзя было бы спрятать, а уж тем более взрослую женщину. Другие слуги побежали в деревню Клан.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 Никогда ни одну женщину в мире не ждала столько тепла и заботы в стольких домах одновременно. Через час к поиском подключился капитан Джон Айертон из 12-го полка лёгких драгун, который был со Стрэнджем в Испании и в битве при Ватерлоо. Его земли граничили с владениями Стрэнджа.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 Последними вернулись Стрэндж и Джерреми Джонс. Они зашли в дом прямо с конюшни в сапогах и грязных плащах. Глаза у Стрэнджа были пусты, щёки валились. Он двигался как во сне. Стрэндж, может быть, не присел бы, но Джерреми силой усадил его в кресло. Капитан Аертон разложил карты и принялся суммировать, что ему удалось узнать за этот день. Оказалось ничего.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 Все так же сидел в кресле, куда усадил его Джерреми Джонс. Руки его безвольно свисали, глаза смотрели в пол. Кажется, просыпался. Не помню точно когда. Коробела сидела возле ножки постели, одетая. Вы раньше об этом не говорили, заметил мистер Хайт. Я только что вспомнил. Не понимаю,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 Вдруг он произнёс: "Господи, Рабелла, что это на тебе?" Даже в неверном пламени свечей все увидели, что платье на Рабелле чёрное.